Уильям Кэзалет провёл утро так, как он особенно любил. Располагался с газетой у себя в кабинете, тёмном и заставленном массивной мебелью, скидок на то, что здесь, в прежнем коттедже располагалась маленькая гостиная, он не делал, и предался приятным тревогам, размышляя о том, что страна катится в Тартар оры. -тар Этот малый Чэмберлен, похоже, не слишком преуспел по сравнению с тем другим малым Болдуином. Немцы, похоже, единственный народ, который умеет наводить порядок. Жаль, что у Георга VI не было сыновей, и, кажется, с уходом он слегка припозднился. Если государство в Палестине всё-таки появится, вряд ли туда уедет столько евреев, чтобы для бизнеса хоть что-нибудь изменилось. Евреи были его главными конкурентами в торговле лесом и чертовски хорошо знали толк в этом деле, но ни у кого из них не было таких запасов древесины твёрдых пород, как в компании Казалет, ни по качеству, ни по разнообразию. Огромный стол Ульриема был завален образцами шпона из альбицы, андаманского падука, ксилии, эбенового дерева, грецкого ореха, клёна, лавра и палисандра. И те предназначались не для продажи, ему просто нравилось иметь их под рукой. Он часто заказывал шкатулки из первых спилов шпона, сделанных из какого-нибудь особенно любимого бревна, которое выдерживалось годами. Таких в кабинете насчитывалось не меньше дюжины, а еще больше хранилось в Лондоне. Помимо них в кабинете помещался яркий красный с синим турецкий ковер. Книжный шкаф с застеглёнными дверцами, подпиравший низкий потолок, несколько стеклянных витрин с огромными чучелами рыбин в них. Он очень любил рассказывать, как выловил их и регулярно возил к себе новых гостей для этой цели. И наконец, свет заслоняли расставленные на подоконниках большие вазоны с алой геранью в непрестанном цвету. По стенам в три ряда висели гравюры Охотничьи с видами Индии, с батальными сценами, с пложным, алые куртки и мундиры, белки глаз вздыбленных коней. Прочитанные газеты накапливались стопками на стульях, тяжёлые графины наполовину полные виски и портвейном стояли на инкрустированном столике рядом с бокалами и стаканами. Сандаловая статуэтка индуистского башка, подарок одного раджи и память о поездке в Индию. помещалась на шкафу с неглубокими ящиками, в которых он хранил свою коллекцию насекомых. Часть столов занимали разложенные планы перестройки конюшен с двумя гаражами внизу и квартирой для Тонбриджа и его семьи, жены и маленького сына в верху. Строительство было уже в разгаре, а он все думал, как бы усовершенствовать проект, и в конце концов послал за подрядчиком Сэмпсоном, чтобы показать все на месте. Одни из 4 часов пробили половину. Уильям поднялся, снял твидовую кепку с крюка за дверью и неторопливо направился в конюшню. Шагая, он вспоминал того славного малова, с которым познакомился в поездке. Как быш его, кажется, начинается на К. Ладно, потом выяснится, когда они приедут на ужин. Естественно, миссис, как её там тоже приглашена, вот только он никак не мог вспомнить. предупредил о гостях Кити или нет, в сущности, если не вспомнил, то, скорее всего, не предупредил. Надо бы разжиться портвейном. Тейлор номер двадцать три как раз сгодится. Два крыла Конюшен сходились под прямым углом. В дневниках левого он держал своих лошадей, правое частично было перестроено. Рэн чистил его каурую кобылу Мэри Голд, еще не дойдя до двери. Уильям услышал ритмичный успокаивающий шорох. Сэмсон ещё не появлялся. Другие лошади, услышав его шаги, затоптались на соломе. Уильям любил своих лошадей, совершал верховую прогулку каждое утро с тех пор, как себя помнил, и держал одну из них, серого жеребца Уйстлера, ростом в 16 ладоней, в платной конюшне в Лондоне. Теперь Уйстлер был здесь же в деннике, и Уильям нахмурился. Рен Я же велел тебе выпустить его. У него каникулы. Сначала мне надо поймать того пони. Если выпущу этого, мне того ни почем не поймать. Фред Рэнд был невысоким, жилистым и крепким. Выглядел он так, словно все в нем жале. Из конёшенного мальчишки он дорос до жокея, но после неудачного падения остался хромым. У Ильи ему он служил почти двадцать лет. Раз в неделю он напивался до такого состояния, что оставалось загадкой, как он умудрялся взобраться по лестнице на сеновал, где спал. Об этом поведении Рэнна знали, но смотрели на него сквозь пальцы, поскольку в остальном он был отличным конюхом. Миссис Эдвард тоже приедет, да? Сегодня все приедут. Вот и я слышал, миссис Эдвард славно управляется с этой коурой. Приятно посмотреть на нее верхом. Я мало видывал таких как она. Верно, Рен. Уильям потрепал Мэри гол по шее и повернулся, чтобы уйти. Еще одно, сэр. Вы не скажете рабочим, чтобы смыли цемент, а то у меня сточные трубы забьются. Скажу. Сказали бы еще, пусть свои лестницы убирают на ночь, а то не двор у меня, а сменарник. Опилки ведра. Мою воду льют как хотят. Я сытыми по горло этими наглецами. Думая всё это, Рен стоял и смотрел вслед своему хозяину. Но старика никому не остановить. Рен не удивился бы, узнав, что следующим делом он задумал снести конюшни. От одной мысли об этом ему становилось тошно. Когда он впервые очутился здесь, ни о каких автомобилях даже речи не было, а теперь их H2. мерзкие ванючие железяки, если мистеру казали, то взберет в голову завести еще, куда же он будет их ставить? Только не ко мне в канюшню, с дрожью подумал Рен. Он быстро старел, хоть и думал, что этого никто не замечает, и нынешние времена были ему не по душе. Проись барина насчет сточных труб заставила Уильяма задуматься. В новых постройках понадобится своя вода. Может, стоило бы пробурить новую скважину? Тогда для сада и конюшен можно будет брать воду из одного источника, вместо того, чтобы поливать сад водой из дома. Вот именно. Надо будет выбрать место после обеда, он поговорит об этом с Семпсоном, но Семпсон ничего ведь не смыслит в водяных скважинах. Воду ему не найти даже ради спасения собственной жизни. Взбодрённой мыслью об очередной затее, Уильям тяжёлой походкой направился к гаражам. Тонбридж открыл дверь перед Дюше. Она благодарно опустилась на заднее сиденье старого Даймлера. После жарких оживлённых улиц в машине было прохладно и слабо пахло молитвенниками. Весь багажник заполнил большой заказ из бакалеи. Рядом с Дюше на сиденье стояла новая корзина с секаторами в ней. Для ящика минеральной воды осталось место только на переднем сиденье. Нам надо ещё забрать Заказ у мясника Тонбридж. Хорошо, мэм. Она переколола шляпную булавку, которая оказалась впивалась ей прямо в голову. Срезать розы теперь слишком жарко, придётся подождать до вечера. После обеда она немного отдохнёт, а потом выйдет в сад. В такую погоду она жалела о каждой минуте, потраченной не в этой прохладной машине. Мясник вышел с бараниной в свёртке и первым же делом рассыпался в извинениях. за то, что предыдущий заказ оставлял желать лучшего. Провожая ее машину, он приподнял шляпу канатье. Тонбридж напутал со сладким: "Мне нужны разные ягоды, а не только крыжовник. Боюсь, вам придется их вернуть". В магазин Тонбридж вошел нехотя. Ему не нравилось, как покупать конфеты, так и возвращать их, потому что хозяйка магазина была риска с ним и напомнила ему Этель. Но он, конечно, подчинился. Это же его работа. Он доставил Дьюши домой со скоростью 20 траурных миль в час, которую обычно приберегал для миссис Эдвард или миссис Хью, когда они были беременны. Дьюша ничего не заметила. Управление машиной это для мужчин. Пусть тебе ездят так быстро, как им заблагорассудится. Если она и управляла чем-либо в своей жизни, то лишь пони, запряжённым в повозку, когда была намного моложе. Однако она заметила, что вся эта суета с конфетами расстроила его. Поэтому уже дома, пока он помогал ей выйти из машины, сказала: "Надеюсь, вы наконец вздохнёте с облегчением, когда гараж будет достроен, а ваша семья получит уютное жильё". Он взглянул на неё, не меняя выражения скорбных карих глаз с красными нижними веками, и ответил: "Дамэм, я тоже на это надеюсь", и закрыл дверцу машины за ней. Объезжая вокруг дома к задней двери, чтобы разгрузить покупки, он мрачно думал о том, что в ближайшее время лишится единственной возможности отдохнуть от Этель. Скоро она будет здесь, начнёт пилить его, жаловаться на скуку, на то, что этот его ребёнок постоянно хнычет, и жить ему станет так тяжко, как раньше, пока семья оставалась в городе. Наверняка есть какой-то выход, только он никак не мог его найти. Айлин видела, что запаздывает е отстаёт. Всё началось хорошо. Со своей домашней работой, уборкой в общих комнатах, она справилась ещё до завтрака. Но потом, когда помогала мыть посуду после еды, вдруг обнаружила, что к детскому столовому фарфору не прикасались с самого Рождества. Пришлось заняться мытьём, и, конечно, миссис К립с не могла отпустить ей в помощь Доти, а Пэгги и Берти требовалось ещё навести порядок в верхних комнатах. Айлин не хотелось брюзжать, но по её мнению, миссис Крипс могла бы поговорить с девушками, чтобы помогли ей управиться пораньше. Дела оставалось ещё много, но уже приближался ранний обед в столовой, а это значило, что ему дастся пообедать у себя в кухне не раньше двух. Стоя в буфетной, она скатывала масло в шарики, осыпанные капельками воды, и выкладывала их на стеклянное блюдо к обеду и к сегодняшнему ужину. Дверь была открыта, Айлин слышала, как миссис Крипс покрикивает на дотти, которая носилась туда-сюда с вымытой кухонной утварью. Из кухни долетали ароматы свежевыпеченного кекса и овсяных лепёшек, напоминая Айлин, как она проголодалась. За завтраком она почти ничего не ела, а в середине утра им давали только сухое печенье. В Лондоне миссис Норфолк накрывала ко второму завтраку настоящий стол с консервированным лососем или большим куском чеддера. Но с другой стороны, ей, как миссис Крипс, не приходилось готовить на столько человек. Айлин всегда выезжала за город вместе с хозяевами на Рождество и летние каникулы. На Пасху ей давали 2 недели отпуска, и её заменяла Лилиан, горничная из дома Начестер Террас. В этой семье Айленд служила семь лет, любила всех хозяев, а мисс Рэйчел просто обожала, как одной из самых милых леди, каких она когда-либо встречала. Она не понимала, почему мисс Рэйчел так и не вышла замуж, но подозревала, что у нее, как и у многих других, суженого отняла война. А все-таки работа летом всегда не в праворот, что есть то есть. Но Айленд нравилось видеть, что дети довольны, а миссис Хью снова. Встанет рожать и к Рождеству в доме опять будет маленький. Ну вот и все, масло готово. Она понесла блюдо на подносе в кладовую и чуть не столкнулась с Доти. Та никогда не смотрит, куда несется. Бедняжка расхворалась летом, на губе вскочила такая ужасная простуда, которая по-прежнему видна, несмотря на маскирующий крем, который Айленн отдал жила ей подобрате душевный. Доти тащила огромный поднос, нагруженный кухонным фарфором, чтобы расставить его в зале. Напрасно ты так тяжело нагружаешь поднос Доти, а если уронишь и перебьёшь всё. Но каким бы ласковым тоном ни обращалась к ней, Вид у Доти всегда был испуганный. Айлин считала, что она тоскует по дому, потому что помнила, каково пришлось ей самой, когда она впервые поступила в услужение. Каждую ночь она лила слёзы, а днём В любую свободную минуту садилась писать письма, но мама на них не отвечала. Вспоминать эти времена она не любила, но так или иначе мы все через это прошли, думала она. В конце концов все только к лучшему. Она зашла в кухню посмотреть время. Половина первого, надо потарапливаться. Миссис Крипс бесновалась в кухне, что-то яростно мешала, то савала противни в духовке, то вынимала обратно. Половина кухонного стола была заставлена мисками, кастрюлями, мешалками для теста, тёрками и пустыми кувшинами, и все они дожидались очереди на мойку. Где же эта девчонка? Дотти, дотти. Под мышками кухарки расплылись тёмные пятна, отёкшие щиколотки выпирали над верхом чёрных башмаков. Она зачерпнула что-то деревянной ложкой из водяной бани, Приложила к ложке указательный палец, облизнула его и схватилась за солонку. Айлин, ты не поищишь ее? Здесь пора убрать, да и печка еле греется. Давно пора подбросить. Не знаю, что они нынче кладут в кокс, права не знаю, так что пусть поспешит, если ей известно такое слово. Доти с мечтательным видом обходила вокруг стола, кладя возле очередного прибора вилку, затем нож и ложку. После каждого движения она замирала, шмыгла носом и глазела в пустоту. "Тебя, миссис Крипс, зовёт. Со столом я закончу". Доти затравлено взглянула на Айлин, вытерла нос рукавом и убежала. Айлин услышала, как девушки смеются и болтают с мистером Тонбриджем, который привёз покупки из Бетла. Вот сами бы и накрыли стол, а она помогла бы мистеру Тонбриджу. Ей лучше известно, что куда поставить в отличие от Пеги или Берты. Но не успела она убрать сливочное масло, сливки и мясо в кладовую, а минеральную воду к себе в буфетную, как мистер Крипс приготовилась подавать на стол. И пришлось бежать через кухню и зал в столовую, зажигать спиртовки под подогревателями для блюд на буфете, потом обратно в зал бить в гонг, подавая сигнал к обеду, и снова в кухню, где блюда и тарелки уже были расставлены на большом деревянном подносе. Ей едва хватило времени вернуться и расставить всю эту посуду, прежде чем хозяева вышли к обеду. Четырьмя часами позже прибыли почти все. Взрослые пили чай в саду, а дети вместе с няней и Элен в зале. Приехали на трёх автомобилях. Эдвард выгрузил чемоданы, и Луиза перенесла в холл свой. Он был ужасно тяжёлый. Тётя Рэйч поднялась вместе с ними, чтобы показать, где чья комната. Она пыталась помочь Луизе с чемоданом, но Луиза не позволила. Все знали, что у тети Рэйч беда со спиной, что бы это ни значило. Обрадовавшись, что ее поселили в розовую комнату, Луиза захватила кровать у окна, ведь она приехала первая, а потом увидела раскладную койку и поняла, что Клэре будет спать в одной комнате с ней и с Поли. Вот досада. Потому что хотя Клэр и двенадцать, как и Поли, она как будто намного младше, и с ней в общем не очень-то весело. Вдобавок надо быть с ней ласковыми, так как ее мама умерла. Ну и ладно, все равно здесь замечательно. Луиза распаковала свой чемодан настолько, чтобы вытащить Бриджи для верховой езды и прокатиться верхом сразу после чая. Лучше уж выложить их сразу, потому что если её застанут во время поисков, то обязательно скажут прекратить и отправят заниматься чем-нибудь другим. Три ситцевых платья, которые заставила её взять мама, она повесила в шкаф, остальные вещи запихнула в комод. Всё, кроме книг, которые аккуратно сложила на столике возле своей кровати. Большие надежды, потому что мисс Миллимент задала её на каникулы. разум и чувство, потому что она не перечитывала ее почти целый год забавную старую книжку под названием Большой Большой мир, потому что мисс Миллимент рассказывала, как в своем детстве спорила с подругой, что над каждой страницей, какую ни открой, плачешь, сочувствуя героине и, конечно, Шекспир. Луиза услышала, что подъехала машина и помолилась, чтобы это была Полли. Ей надо хоть с кем-нибудь поговорить, а то Тэд стал таким высокомерным, толком не ответил ни на один её вопрос о школе и даже отказался по дороге играть с ней в автомобильные номера. Только бы это была Полли. Господи, пожалуйста, только бы Полли. К счастью, приехала Полли. Ей всегда казалось, что в машине её укачивает, но до тошноты дело никогда не доходило. Из-за неё останавливались дважды. Один раз на холме возле Севеноукса, второй сразу за Ламберхерстом. Оба раза она вываливалась из машины и стояла с рас진утым ртом, ожидая рвоты, однако её так и не было. Вдобавок она всю дорогу ссорилась с Саймоном из-за Помпея. Саймон заявил, что кошки даже не замечают, что люди уехали, а это наглая ложь. Помпей увидел, что она укладывает вещи, и даже попытался влезть в чемодан. Просто он скрывал свои чувства в присутствии посторонних. Он даже старался сделать так, чтобы она не расстраивалась, ушёл сидеть в кухню, так далеко от неё, как только мог. Мама всё спрашивала, неужели она не рада, что едет в Homeplace? И она была на самом деле рада, но всем же известно, что можно испытывать одновременно два чувства, а может и больше. Поле не надеялась, что Инги будет ласкова с Помпеем, хотя она и подкупила ее баночкой ван дер крема, но папа пообещал, что в понедельник вернется, и Поле поняла, что на него можно рассчитывать. Правда, тогда она будет скучать по папе. Жизнь, сплошные качели и карусели — не одно так другое. От всех этих слез в Лондоне и тошноты в машине у нее разболелась голова. Ну и пусть. Сразу после чая они с Луизой вдвоём уйдут к своему любимому дереву, старой яблоне, на которой можно устроить дом, и чтобы на каждой ветке отдельная комната. Это только её дерево и Луизы, а противному Саймону залезать на него запрещено. Ему велели отнести её чемодан к ней в комнату, но как только взрослые остались по задён бросил чемодан и сказал: "Само тащи своё барахло". Хам! Анна подхватила чемодан и поволокла его по лестнице. "Скотина", добавила она. Оба слова были самыми новыми ругательствами в её лексиконе. "Так папа назвал водителя автобуса и ещё какого-то человека на спортивной машине по дороге сюда. Ох, что-то всё идёт не так. И с Помпеем, и с Саймоном. А наверху лестницы уже ждала милая Луиза. которая сразу же спустилась, чтобы помочь ей с чемоданом. Но она уже переоделась как для верховой прогулки, а значит, не будет никакого чая. Вот опять ни одно так другое. Поездка Зоуи и Руперта выдалась кошмарной. Зоуи предложила отправить Клэрри поездом вместе с Эллен и Невилом. Но Клэрри закатила такой скандал, что Руперт сдался и сказал, что ей лучше поехать с ними. В их машине, маленьком Морисе, места на всех не хватило, и Клэрри пришлось стесниться сзади между горами багажа. Почти сразу она заявила, что её укачивает и захотела сесть впереди. Зоуи сказала, что Клэрри вообще не следовало садиться в машину, если там её укачивает, и что вперёд она не сядет. Поэтому Клэрри стошнила на зло Зоуи. Пришлось остановиться. Папа кое-как убрал за ней, но в машине всё равно жутко воняло, и все на неё злились. А потом у них прокололась шина. Папе пришлось менять колесо, и всё это время Зои сидела и курила молча. Клэрри вышла из машины и извинилась перед папой, а он был такой ласковый и сказал, что она не нарочно. Всё это случилось, когда они ещё не успели выехать из противного и страшного старого Лондона. Папа полез в багажник за инструментами, Клэр и попыталась помочь ему, но он сказал, что у нее просто не получится. И говорил он таким терпеливым голосом, что она сразу поняла, он ужасно расстроен, только сказать не может. Конечно расстроен, ведь с ним случилось худшее, что только может случиться на свете, а надо продолжать жить и делать вид, будто ничего и не было, и, конечно. Она пыталась подражать его храбрости, потому что знала ему ещё хуже. Сколько бы она ни любила его, это ничего не исправит. Весь остаток дороги они молчали, поэтому она пела, чтобы подбодрить его. Пела однажды ранним утром и 9 дней Рождества, и ещё одну Моцарта с названием вроде Ария, но в это она знала только первые три слова, а дальше пела ла-ла-ла. Зато мелодия чудесная, папина любимая, и ещё графиню цыганку. А когда запела 10 зелёных бутылок, Зоуи попросила её помолчать хоть немного, и ей, конечно, пришлось. Зато папа поблагодарил её за чудесное пение, так что Зоуи надулась, а это уже кое-что. Остаток пути Клэрри хотела в туалет, но не решалась попросить папу остановиться ещё раз. Лидия и Невил замечательно прокатились на поезде. Навиль любил поезда больше всего на свете, и неудивительно, ведь он собирался стать машинистом. Лиди он показался очень славным мальчиком. Они поиграли в крестики-нолики, но это вскоре им надоело, потому что силы были равными и никто не выигрывал. Навилу хотелось забраться на полку для багажа над сиденьями. Он сказал, что один мальчик, его знакомый, всегда сидит там, когда ездит на поезде, но няня и Элен не разрешили. Зато позволили им обоим постоять в коридоре, а это было здорово. Особенно когда поезд проезжал через туннели, и в дымной темноте были видны красные искры и пахло так восхитительно. "Вопрос в одном, сказала Лидия, подумав, когда им разрешили вернуться в купе. Когда ты станешь машинистом, где у тебя будет дом? Потому что где бы он ни был, тебе же придётся ездить куда-то ещё, так?" А я буду повсюду возить с собой палатку и ставить её где-нибудь в таком месте, как Шотландия или Корнуолл, или Уэльс, или Исландия, где угодно, важно, закончил он. На поезде в Исландию нельзя, поезда не ходят по морю. А вот и ходят. Папа с Зои ездят в Париж на поезде, садятся на вокзале, Виктория ужинают, ложатся спать, а когда просыпаются, они уже во Франции. Значит, они переплыли море. Вот так-то. Лидия примолкла. Спорить она не любила, поэтому решила не возражать. Ты, наверное, будешь хорошим машинистом. Я повезу тебя за даром куда захочешь. Буду мчаться со скоростью 200 миль в час. Ну вот, опять он за своё. 200 миль в час. Таких скоростей вообще не бывает. А чего тебе особенно хочется, когда мы наконец приедем? Спросила она из вежливости, не горя желанием узнать, покататься на велосипеде, и клубники, и фруктовый лёд. Клубника уже отошла, Навил, теперь пойдёт малина. Ну и ладно, мне любые ягоды нравятся. Я готов любые ягоды есть, он расхохотался, его лицо густо порозовело, и он чуть не свалился с сиденья. Поэтому Элин пришлось сделать ему замечание и сказать, что ведёт он себя глупо. Его пылу удалось охладить приказом высунуть язык, а потом ему вытерли подбородок носовым платком и его собственной слюной. Лидия с отвращением наблюдала эту сцену, но не успела она насладиться чувством превосходства, как няня проделала с ней то же самое. Сажей перепачкались в коридоре. Я же вам говорила. Но это означало, что они уже почти приехали, чего Лидия ждала с нетерпением. В семье Казалет было принято целоваться. Первая партия гостей, Эдвард и Вилли, после прибытия расцеловались с Дьюши и Рейчел. Дети поцеловались с Дьюши и обнялись с тётей Рейч. Вторая партия Сибил и Хью сделала то же самое с ними же, а потом братья и невестки друг с другом. Ну как ты, дорогая? Когда приехали Руперт и Зоуи, он расцеловался со всеми, а Зоуи оставила на лицах деверей лёгкий отпечаток своей алой помады и подставила губам невесток сливочно-белую щёлку. Дьюши сидела в садовом кресле с прямой спинкой на лужайке перед домом под арокварией, и кипел серебряный чайник, чтобы заварить крепкий индийский чай. Целуясь с родными, она производила безмолвную и молниеносную оценку состояния их здоровья. Вилли выглядит похудевший, Эдвард, как всегда здоров и весел, Луиза слишком быстро идёт в рост. Тедди уже достиг возраста неуклюжести. Сибил измучена, а Хью, похоже, только что оправился от очередного приступа мигрени. Полли хорошеет, следовательно, от меня больше никаких обсуждений её внешности. Саймон слишком бледен, ему не повредил бы морской воздух. Руперт явно осунулся, его не мешало бы подкормить, а Зоуи? Тут ее мысль остановилась. Неисправимо честная, она призналась себе, что не любит Зоуи и не в состоянии не обращать внимания на ее внешность, по мнению Дюше, излишне броскую, чуть ли не как у актрисы. Дюше ничего не имела против актрис в целом, просто не ожидала появления одной из них в своей семье. Ни одно из сделанных ею наблюдений не было замечено никем, кроме Рэйчел, которая сразу принялась восхищаться шелковым костюмом Зои с белым ажурным джемпером и длинной ниткой кораллов. Клэр и целоваться не подошла, она сразу убежала в дом. Ее укачала в машине, нейтральным тоном объяснила Зои. Сейчас она уже в полном порядке. Резким тоном вмешался Руперт. Рэйчел поднялась, пойду посмотрю. Сделай отдохнение, дорогая. Пожалуй, не стоит ей давать малину со сливками, сейчас для неё это слишком сытно. Рэйчел сделала вид, что не расслышала слова матери. Клэррианна нашла выходящей из нижней уборной: "С тобой всё хорошо?" "Да, а что?" Зои сказала, что по дороге в машине тебя укачало, вот я и подумала. "Так это когда было? В какой комнате я буду жить? В розовой, вместе с Полли и Луизой?" "А" Ладно. Её чемодан стоял в коридоре возле уборной. Она подняла его. До чая ещё есть время разложить вещи. Думаю, да, но тебе совсем не обязательно спешить к чаю, если не хочется. Со мной всё хорошо. Тётя Рейчел, честное слово, я совершенно здорова. Вот и хорошо. Я просто хотела убедиться. Иногда после укачивания чувствуешь себя ужасно.